Глава 24, в которой мистер Осборн снимает с полки семейную Библию. Подготовив таким образом сестер, Добин поспешил в Сити выполнять вторую, более трудную часть принятой им на себя задачи. Мысль оказаться лицом к лицу со старым Осборном немало его тревожила, и он не раз уже подумывал о том, чтобы предоставить сестрам сообщить отцу тайну, которую он был уверен, им не удастся долго скрывать. Но он обещал доложить Джорджу, как примет известие Осборн-старший. Поэтому, отправившись в Сити в отцовскую контору на Тэмс-стрит, он послал оттуда записку мистеру Осборну с просьбой уделить ему полчаса для разговора, касающегося дел его сына Джорджа. Посланный Добина вернулся с ответом, что мистер Осборн велел кланяться и будет рад видеть капитана сейчас же, и Добин незамедлительно отправился на свидание с ним. Предвидя мучительное и бурное объяснение, и внутренне поеживаясь от невольных укоров совести, капитан вошел в контору мистера Осборна нерешительной походкой с самым мрачным видом. Когда он проходил через первую комнату, где властвовал мистер Чоппер, этот последний приветствовал его из-за своей конторки веселым поклоном, что еще больше расстроило Добина. Мистер Чоппер подмигнул, кивнул головой и, указав пером на хозяйскую дверь, произнес «Вы найдете патрона в отличном расположении духа», вложив в эти слова совершенно непонятную приветливость. В довершение всего... Осборн поднялся со своего места, крепко пожал руку капитану и промолвил «Как поживаете, дорогой мой?» с такой сердечностью, что посланник бедняги Джорджа почувствовал себя кругом виноватым. Рука его, словно мертвая, не ответила на крепкое пожатие старого джентльмена. Добин чувствовал, что он был в большей или меньшей степени причиной всего происшедшего. Ведь это он убедил Джорджа вернуться к Эмилии. Это он поощрял, одобрял и чуть ли не сам заключил тот брак, о котором явился теперь докладывать отцу Джорджа. А тот принимает его с приветливой улыбкой, похлопывает по плечу, называет милым моим Добином. Да, посланцу Джорджа было отчего повесить голову. Осборн был в полной уверенности, что Добин явился сообщить ему о капитуляции его сына. Мистер Чоппер и его патрон беседовали о Джорджи как раз в тот момент, когда прибыл посыльный от Добина, и оба пришли к заключению, что Джордж решил принести повинную. Оба ждали этого уже несколько дней. «И, боже ты мой, Чоппер, какую мы теперь сыграем свадьбу!» сказал мистер Осборн своему клерку. Он даже прищелкнул толстыми пальцами и, побрякивая гинеями и шиллингами в своем огромном кармане, устремил на подчиненного торжествующий взгляд. Все так же, гремя деньгами в обоих карманах, Осборн с веселым многозначительным видом поглядел из своего кресла и на Добина, когда тот уселся напротив него, бледный и безмолвный. «Что за уволень? А еще армейский капитан», — подумал старик Осборн. «Удивительно, как этот Джордж не научил его лучшим манерам».